Глава 69 Две последние пары пролетели быстро, а я все еще находилась под впечатлением от встречи в фойе. Перед глазами стоял Усов, который сначала пикапил Дину, а потом презрительно смотрел на нее и Фобоса. Вот же урод. Надеюсь, подружка его бросила. Мне даже захотелось написать девчонкам из своего старого универа. Хотя, может, ее папа-проректор и помогал клану Грея? Тогда понятно, откуда ноги растут у последнего задания. Шайтан. Это вообще привет из преисподней. Я и в игре от него шарахалась за резкость и несдержанность. А как живьем увидела, поняла, что мало боялась. Хорошо, что есть Архангельский. Он может его как-то балансировать. Даймос, Самый спокойный и тихий парень из всего нашего клана. Явный интроверт и мой ровесник. Мы с ним самые младшие в клане. Не такой яркий и харизматичный, как Фобос или Шайтан, но взгляд у него очень умный проницательный. Фобос... Ну, тут все ясно. Главное, чтобы Дину не обидел. А она влюблена. Первый раз в жизни и опыта никакого, в отличие от Альметова. Одна надежда, что окажется порядочным парнем. После последней пары написала Дине. Хотела вместе с ней сходить зарегистрироваться но Пылинка не отвечала. Зато прямо у выхода из аудитории меня поймала Карина. После истории с кражей кошелька Дины мы с Костиной общались лишь «Привет, пока!» «Посмотри, расписание обновили!» «Не знаешь, когда степуха!» Как человек, с которым можно было по-приятельски о чем то поболтать, Карина давно перестала существовать для меня. Как и Димка сырой. Мне вообще в универе никто не был нужен, кроме Ильи и Дины. Так что от дефицита общения с одногруппниками я не страдала. Поздравляю с выходом в финал. Уже зарегистрировалась, да? Карина, выжидающая, на меня смотрела, а я нетерпеливо поглядывала на экран мобильного, увидела, что Дина прочитала мое сообщение. Пока нет, но зарегистрируюсь. Надеюсь, это все? Да я просто хочу пожелать тебе победы. Для нашего факультета. Я бесцеремонно перебила старосту. «Отвали, а? У тебя же был запасной план. Ты и без меня узнавала все мои уровни в универсуме. Что, Димка слился? Он ведь откуда-то все знал, сама же говорила». Потому как побледнела Костина, я поняла, что попала в цель. Карина нехотя призналась. «Не рассказывает. Он вообще как-то изменился, как будто звезду поймал. Я лишь пожала плечами. С Димой мы давно не общались по душам». Никаких изменений в нем не заметила, ну разве что он все режет тусил с Костиной. Помню, когда я только пришла в группу, он ей чуть ли не в рот заглядывал. Ладно, меня это все не касается, пока. Я отвернулась и тут же поймала злую реплику в спину. А ты изменилась, Алька. Совсем другая, не такая пришибленная, как в сентябре. Тогда ты как мышь была, а сейчас девушка с самого Архангельского. И тусишь с князевой. Но знаешь, сверху больно падать. Я обернулась. Карина стояла, скрестив на груди руки. С таким выражением лица, как у нее победы не желают. Скорее, болезнь какую или другие неприятности. Конечно, больно. Но я высоко не забираюсь. Я просто иду своей дорогой. И больше стараюсь не смотреть по сторонам. Вышла из аудитории с неприятным ощущением. Так я и не прижилась в этой группе. Впрочем, у Дины та же история. Я уже собралась звонить Пылинке, когда получила от нее сообщение. Я с Фобосом вечером на ок, как будто я могу сказать, что не ок. Но без Дины идти регистрироваться на финал мне не хотелось. Вообще хотелось покоя, слишком много всего. Но толком отдохнуть не получилось. Я только и успела прийти в общагу и улечься с телефоном на кровати, тупо музыку послушать. Но побыть одной мне не дали. Позвонил Архангельский. Ты еще в универе? Нет, в общагу только пришла. Голова кругом от всего. Какой-то насыщенный день получился. А ты где? Рядом совсем. Хочу забрать тебя с собой и встретиться всем кланом. Кофе попить или чего, горячее. Погорячее? Погорячее? Это предложение шайтана. Он уже нашел у нас какой-то бар, я о нем даже не слышал. Я улыбнулась про себя. Архангельский не часто признает, что чего-то не знает. Фобус забрал Дину, так что всем кланам не получится. Не получится, да. Айрат даже мобильный отключил. Только через князевую нашел его. Там все серьезно, да. Такое вообще бывает. Бывает и не такое. Ну ты как? Через сорок минут, держась за руки, мы зашли в полутемный бар. Нас уже ждали. И если Дамир, то есть Деймос, никак не отреагировал, что мы вместе, то Шайтан удивленно приподнял бровь. «Клубок? Это ты?» Я нервно ухмыльнулась. «Вообще-то, Ариадна, ну или Алена. А ты, значит, Сатановский. Поэтому Шайтан, да?» Решил не заморачиваться с Ником, ага. Значит, вы тут все друг друга знаете один я как слепой котенок. Тут даже Илья не выдержал и улыбнулся от такого сравнения. Мы заказали себе по бокалу сока, вызвав презрительный взгляд шайтана. Вблизи он выглядел еще мощнее, но резкое, даже жесткое лицо было привлекательным. Красивым, такой настоящей мужской красотой. Его парнем можно было назвать разве что по манере речи, Задиристый и лихой. Внешне он больше походил на молодого мужчину лет 25-27 с уже богатым жизненным опытом. И он был единственным в нашем клане, о ком я не знала практически ничего. Присутствие рядом Ильи придавало уверенности. Поэтому я начала спрашивать. Как вообще попал в универсум? Шайтан пожал мощными плечами. Лицо его чуть скривилось, Словно я глупость сморозила, но все же ответил. «По пьяни». Проспорил одному челу, вот и вляпался. Но я не жалею. Забавная игрушка. «Откуда ты?» «Из МСК, Рядно». «Хочешь, приезжай к нам летом. Зависнем где. Я все нормальные точки в городе знаю». Тут я не сомневалась даже. Разговор шел неспешный, ленивый. Никто не спрашивал об игре. Не говорил, что в понедельник будет представление всех игроков и объявление финального задания. Шайтан травил байки, не совсем приличные. Расспрашивал у Ильи про город и чем здесь можно заняться в выходные. А Деймос практически все время молчал, но мне казалось, что он останавливает свой взгляд на мне чаще, чем на других. Может, решает, достойна ли я его друга? Зато я узнала, что Шайтану уже 23 года. Он дважды вылетал из вуза, но все время восстанавливался, и еще что понятия не имеет, чем будет заниматься в жизни. Да и никакие стажировки и второе высшее в его планы не входят. Говорю же, по приколу и по пьяни вышло, ну хоть развлекся, и давно вы вместе. Неожиданный вопрос шайтана застал меня врасплох, но не архангельского. Недавно, но надолго. А ты один приехал. «Без поддержки?» Черные глаза шайтана заискрились в усмешке. «Да уж такому, как он, и поддержка почти не нужна. Волчары из ада, от Орвида выбрось. Да кто ж в тулу со своим самоваром? Ладно, пацаны, погнал я». Мужланный сексист. Точь-в-точь, -точь, каким в игре был. Но хоть не притворяется, что лучше, чем есть. Сатановский встал, ударил кулаком о кулак Ильи, Потом также попрощался с Дамиром. Мне снисходительно подмигнул. Архангельский кому-то коротко кивнул. Я оглянулась, и в полутьме бара заметила знакомую высокую спортивную фигуру. Арина, наша безумная черлидерша. А она времени не теряет, как и шайтан. Именно к ней шел сейчас Сатановский. Когда они вместе вышли из бара, Дамир негромко спросил, обращаясь к Илье. Главное, чтобы в понедельник не забыл прийти на объявление финала. Как-то хреново у него с мотивацией. Не забудет, если только не вляпается во что-то. она будет непросто победить. Вот тут я была полностью согласна. У этого явно очень плохого парня была на удивление светлая голова. Дина так и не проявилась, хотя и обещала позвонить. Я себе места не находила. Даже вечером, оставшись у Архангельского, с ним чуть не поругалась, потому что он предлагал не лезть и не дергать Дину. Я не могла вот так спокойно заснуть, не зная, что с ней происходит. В итоге, уйдя от Архангельского на кухню, набрала подруги. Она сбросила звонок, кажется, впервые за месяцы нашей дружбы. Правда, тут же прилетело сообщение «Извини, я у Айрата в отеле, утром поговорим». Мне оставалось лишь захлопнуть свой приоткрытый рот и ложиться спать в надежде, что с мамой Дины не случится удары из-за отсутствия дочери под боком. На первую пару я решила забить утром. Дина позвонила мне практически перед выходом на улицу, предложила сходить и, наконец, зарегистрироваться. Пойдешь с нами, Илья, просто за компанию, хорошо? Архангельский улыбнулся своей фирменной улыбкой от которой по телу приятным теплом разливалась уверенность, что все будет отлично. Дину я увидела, когда мы с Ильёй подходили к универу. Они с Фобосом стояли рядом и держались за руки. Пылинка сияла и даже не пыталась этого скрыть. Ну что, пойдем? Сегодня уже пятница. Регистрация будет открыта и на выходные, но лучше все сделать сегодня, верно? На Князевой была сегодня другая одежда но вряд ли она заезжала к родителям переодеться. Скорее всего, была у себя на квартире. Альметов коротко поздоровался с нами и, не отпуская от себя Дину, пошел с нами на второй этаж. Сегодня фойе было не так многолюдно и ни одного знакомого лица. Я стояла с Диной в небольшой очереди и грела уши. Перед нами были две девчонки. Судя по их никам, обе были из клана Македонского. Фобус с Ильёй стояли чуть в стороне и ждали нас. Дина тихо зашептала мне на ухо. Я тут подумала, вот будет забавно, если Симпл за окажется девушкой. Ну а вдруг? Я расхоталась. все таки такое предположение было совсем нереальным. И тут же замолчала, увидев, как к соседнему столу подошел наш Димка. Он регистрировался на финал. Глазам не могу поверить, вот это новость! «Дин, я сейчас?» Дима заметил меня раньше, чем я успела задать свой вопрос. «Привет, Ариадна». Не ожидала, да? Я лишь развела руками. На худом лице одногруппника, грустная, застыла улыбка. Он как будто не был рад здесь находиться. «Так ты сам играешь?» А я так поняла, Карину. Димка махнул рукой. «Да ни хрена она не понимает. И не поймет. Я, кстати, веселая кинза. С тобой было классно болтать в чатах, особенно когда ты меня на дух перестала переносить. Ну, из-за той истории с твоей князевой. А почему скрывал? Дима, это же круто. А я все думала, что это за девчонка-психолог. А это был я. Под девчонку хорошо косить. Мало кто видит в тебе соперника. Ладно, я пойду, меня Ирка ждет. Потом договорим. Он махнул рукой и неторопливо пошел к коридору. А я вернулась к Дине, благо наша очередь подошла. Еще одна маска снята, но я пока даже не понимаю, как реагировать. Слух не сказала, но про себя я пожалела, что забила Надимку вместе с остальной компанией. В онлайне с ним было круто, он открылся для меня с новой стороны. А Карина его, конечно, недооценила, как и я, впрочем. Насколько я знала, только мы с ним, два психолога, которые дошли до финала. «Мы уже заканчивали регистрацию, когда в фойе появился Князев». Виктор небрежно кивнул Архангельскому и, не замечая нас с его сестрой, пошел к столу организаторов. Дина его тут же окликнула. «Вить, а ты чего здесь делаешь?» Князев обернулся, смахнул несуществующие пылинки со своей красной куртки и сказал «Тоже, что и ты, регистрируюсь на финал». Так ты же еще осенью вышел из игры. Князев удивленно приподнял бровь на мой возглас, только его не хватало в универсуме. Пусть это будет тупой пранк. Мне-то рядно. Я всегда был рядом. Меня неприятно кольнуло в сердце, когда он назвал мой ник в игре. Виктор тем временем смотрел уже на Илью с фобусом. Архангельский удивленным не выглядел, а вот Альметов уже сделал несколько шагов к Дине. Словно почувствовал, что ей что-то угрожает. «Был рядом? Кто ты?» Я спросила, но ответ был очевиден. Князев мог быть только одним игроком. Моим самым ненавистным. Я просто великий. simple the great. А ты что подумала? Ну точно же не пророк. Да, Илюх?